Ханна Лора, Кара. Август 2020 года. Мне очень не нравится, что в последнее время творится на другой стороне, говорит Ханна Лора. Ну кому оно может понравиться? пожимает плечами Кара. Ну, как есть. Будем считать, что мы с этим справляемся, хотя очень трудно без Стефана. Как объявится честное слово, туфлей отколочу за то, что исчез. Почему «Почему то Невольно улыбается Ханна Лора. «Потому что, как показала практика, именно туфлями я лучше всего дерусь. Такое, понимаешь, персональное магическое оружие. Воферы — несущие смерть. Ну, или не смерть. Чёрт разберёт, куда вся эта мелкая дрянь девается, получив по башке. Есть ли жизнь после смерти для Чемской Шпоти и Тудурамусов? Для лучезарных-то точно есть». «Ладно, сами разберутся, не маленькие. Лишь бы их в городе осталось поменьше. Сколько прекрасной обуви я уже в пасти всяких паразитов расставила, не счасть. Не бережешь ты себя». Ханна Лора не знает, смеяться ей или плакать, но, конечно, смеется и подливает каре вина. «Не берегу», — легко соглашается Кара, «и учиться, пожалуй, не стану. Насмотрелась этой весной на другой стороне, во что превращаются люди, когда начинают себя беречь». «Да уж», — вздыхает Ханна Лора, — «говорю же, не нравится мне все это. Еще и Стефана нет, хотя это как раз на него похоже». «Что на него похоже? Застрять во времени?» «Например. Или в реальности высших духов. Или в другом интересном месте. Главное, вовремя. Чтобы всем было ясно, это просто трагическое стечение обстоятельств. Сам бы он ни за что свой город не бросил в беде». «Да ну!» — хмурится Кара. «Так нечестно. Он же, правда, ненарочно застрял. Просто что-то внезапно сломалось на выходе. Так Нехиси мне сказал. А раньше трудные времена наступали, когда Стефан уходил из города. Не наоборот. Ты сама это знаешь. В отличие от меня, не с чужих слов. И он не снимает с себя ответственность. Даже несколько ее преувеличивает, на мой взгляд». Просто они с городом иногда страшно ссорились, и Стефан, психанув, все бросал и уходил, куда глаза глядят. Но всегда возвращался, потому что жить не может без своего города, а тот без него, и все начиналось заново. «Слушай, ну все мы живые, все ругаемся иногда, и шаманы тоже живые, и города». «Да», — кивает Ханна Лора, «ты права, так все и было. Просто я тоже живая, злюсь на него ужасно». Будешь лупить его туфлей, зови меня. С удовольствием позову. Потому что одна я, будем честны, вряд ли с ним справлюсь. Вдвоем наверняка наваляем ему. Вот прямо настроение поднимается, как представлю. Мечтательно говорит Ханна Лора. Спасибо, дорогая. Теперь в моей жизни снова есть смысл и высокая цель. А то что-то я совсем скисла. То есть не что-то. Понятно же, почему. Настроение другой стороны в последнее время сюда пробивается и портит нам атмосферу. «Ты серьёзно? А мне кажется, отличная у нас атмосфера. Я теперь каждый день специально ради неё хотя бы на полчаса домой прихожу. Вдохнуть и, наконец-то, расслабиться. Иногда, не поверишь, отчасти реву. Правда, может быть, мне просто по поконтрастовало так хорошо. Но у меня же знакомых полгорода. Вроде никто не жаловался пока. Вряд ли кто-то, кроме меня, замечает неладное». Но я-то чувствительная. Для меня дурное влияние другой стороны очевидно. Оно уже не гипотеза, а объективно существующий факт. Его полноценное проявление — вопрос времени. Причем время работает против нас. Когда все вокруг начнут жаловаться на паскудное настроение, это будет уже не просто проблема, а извини, апокалипсис. Еще чего не хватало. Собственно, наша с тобой работа — такие ситуации заранее предотвращать. Но как? Анна Лора отставляет в сторону свой бокал, закрывает лицо руками, долго молчит. Наконец, едва слышно, но твердо, отчетливо произносит. Надо мне закрывать их пути, дорогая. Не все, конечно, но хотя бы половину закрыть, а лучше три четверти. Открытых путей на другой стороне в последнее время стало слишком много. В остальных граничных городах столько отродясь не было. Один, два и хватит. Больше и не положено. Это только у нас на другой стороне анархия и бардак. Я, конечно, это сама допустила. Больше того, подстрекала Стефана. «Давай, дорогой, давай!» Потому что прежде это шло нам на пользу. Но сейчас, когда из всех щелей сквозит эта жуть... Ладно, скажем так, далёкое от идеального настроения, столько открытых путей — перебор. «По-моему, так себе идея», — говорит Кара. «Нам-то, может, так много действительно больше не надо. Но на другой стороне...» Сейчас позарез нужны сквозняки. Они же там только нашим счастливым воздухом держатся. Не все подряд, к сожалению, а только самые чуткие. Но они-то и есть лучшие из людей. Понимаю, и заранее им сочувствую. Но я за эту сторону отвечаю. Моё дело нас уберечь. Ладно, предположим, ты половину путей закроешь. А на следующее утро проснутся мальчишки, выйдут из кабака. Какие мальчишки? «Старшие и хранители города, с ними, сама знаешь, такая беда, что захотя, то и сделают, им вообще никто не указ. Их только Стефан худо-бедно сдерживал, причем не потому, что такой грозный шаман, а потому, что они большие друзья. Чем только не пожертвуешь, чтобы друга не огорчать. Но сейчас-то Стефана нет, Заметят, что в городе открытых путей убавилось, и тут же откроют в три раза больше, чем было» чтобы проветрить как следует. А когда объявится Стефан, скажут ему, не моргнув, что с похмелья руки тряслись, и крылья, и щупальца. Трудно, короче, было пути на пальцах сосчитать. «Твоя правда», — вздыхает Ханна Лора. «Я как-то упустила из виду, что они могут вмешаться. Была уверена им на пути плевать». «Ага, с учетом того, что один из них сам практически все пути открыл. Причем первое, когда еще был человеком, без посторонней помощи, одной своей дурью, сам. Стефан мне как-то рассказывал, что именно из-за этого Вильнюсу и вернули статус граничного, и за компанию некоторым другим городам другой стороны. Да, именно так все и было. Если пути наизнанку и в другие миры открываются сами, или силами местных жителей, город автоматически получает статус граничного, положено так. Просто я думала, он в эти игры давным-давно наигрался. У него теперь гораздо интереснее дела. Вряд ли он в это когда-нибудь наиграется. Ему, понимаешь, нужен волшебный мир. То есть, чтобы вообще вся реальность стала, как ему нравится. Для себя-то он давным-давно получил столько чудес, сколько требовал. И сверху еще три ведра. Но, — говорит, — в этом дурацком мире наверняка найдется как минимум пара-тройка тысяч таких же придурков, которым без чуда не выжить. Может, еще и покруче. Просто я оказался самым везучим. Кто им вообще поможет, если не я? Такой хороший, — невольно улыбается Ханна Лора, не понимая, как он на другой стороне человеком выжил, как его носит земля. — Ну как, через раз, — смеется Кара. Он хорошо устроился. Когда с землёй возникают проблемы, есть кому носить его на руках. — Ладно, — говорит Ханна Лора, — это я молодец, что сперва с тобой посоветовалась. А то бы дров сгоряча наломала. Спасибо, что ты мне напомнила о старших духах-хранителях. Пока Стефана нет, надо мне с ними самой договариваться. Посмотрим. Может, договорюсь.